Ларри берет след. Секретарша Кирсанова с красными пятнами на щеках с трудом выдерживала перекрестный допрос. «Зачем его понесло в балчук?» — допытывался белый от ярости Платон. «С кем он должен был встретиться?» «Я не знаю, Платон Михайлович», — дрожащим голосом отвечал секретарша. «Он мне ничего не сказал. Он даже не из офиса уехал». «Про то, что Петр Евгеньевич в Балчуге, я только от водителей узнала, потому что мобильный не отвечал». «А это что?» Платон ткнул пальцем в Петин еженедельник, где пометка «ДБ» была обведена кружочком. «Даймлер-Бенц?» Секретарша нагнулась, изучила запись и пожала плечами. — Нет, Платон Михайлович, из Даймлера нам не звонили, а почерк его. — Ладно, — устал сказал Платон. — Можете идти. — Погоди, — вмешался Ларри, тихо сидевший в углу. — Ты телефонные звонки записываешь? — Кто звонил, кому звонили? — Конечно, — сказал секретарь, — обязательно принеси. Секретарша вылетела за дверь и тут же вернулась со скоросшивателем. — Сядь здесь, — приказал Ларри. — Рядом. Будешь рассказывать. Начнем с конца. — Это кто? — Это жена. Видите, звонила два раза в десять и в четыре вечера. А это? Секретарша зарделась. — Татьяна Аркадьевна. Из модельного агентства. Это? — стелла викторовна тоже из модельного агентства из того же самого нет из другого хорошо сказал ларри обеих из агентств выпиши на отдельную бумажку мне отдашь с телефонами поехали дальше это кто это вы ларри георгиевич это платон михайлович так дальше господин эстер хази Он вчера в среду много раз звонил, очень беспокоился. Кто такой? Я не знаю. Первый раз он позвонил во вторник. Назывался, сказал, что из Будапешта, и попросил соединить его с господином Кирсановым. Они разговаривали? Да, это было во вторник. А потом они еще раз говорили в среду вечером. Этот Эстерхази свои телефоны не оставлял? Нет. Они просто поговорили, и все. «Ой, Ларри Георгиевич, я вспомнила. В среду, как раз после звонка господина Эстерхази, Петр Евгеньевич вышел в приемную и спросил у водителя, где находится Балчук. Он всегда путал Балчук и Редисон Славянскую». И секретарша заревела в голос. Ларри невозмутимо вытащил из кармана белоснежный носовой платок, сунул секретарше, подождал, пока она перестанет всхлипывать, и вернулся к бумагам. Через полчаса, просмотрев все записи за последние две недели, Ларри взял у секретарши скоросшиватель и заявил, «Будет у меня. Если кто спросит, скажи, что никаких записей не велось. А память у тебя плохая, поняла?» Когда я скажу, тогда и будешь вспоминать. Иди пока. Умойся. Оставшись наедине с Платоном, Ларри раскрыл папку и указал веснущатым пальцем на фамилию Эстерхази. — Почему ты так думаешь? — спросил Платон. — Больше я никого здесь не вижу. Разве что звонил еще кто-то, совсем уж со стороны, кого мы не знаем. — А этого ты знаешь? — Не знаю, — признался Ларри, — но я так думаю, что его вообще никто не знает. Ты слышал, она сказала, что после разговора с ним Петя спрашивал про Балчук. Если я правильно понимаю, этот тип его в Балчук и выманил, а там уже ждали. — Фамилия Липовая? Наверняка. — Так, — согласился Платон, немного подумав, — Давай пока это оставим. Еще что-нибудь есть? Так все может быть. Бабы. Петя по этой части всегда хромал. Помнишь, собачий аттракцион? Он же тогда практически всех через себя пропустил. С другой стороны, Петя мог наследить по каким-нибудь старым делам. Но я боюсь, что его уцепил именно этот. Как его? Черт, венгерский. Как полагаешь, с чем это может быть связано? Не знаю. Хмуро сказал Ларе. Ей богу, не знаю. Думаю, здесь что-то очень нехорошее. Ты случайно не в курсе, Кирсанов про СНК ничего не напортачил? Ты все знаешь, что он делал? Обычно Петя согласовывал. — Ну, черт его знает. — Хорошо бы документы посмотреть. — Он где их держит? С изучением документов надо было спешить. Вот-вот могла нагрянуть следственная группа. Все бумаги по СНК обнаружились в сейфах у Марка. Цейтлин долго и шумно протестовал, требуя объяснить ему, что замышляют платоны и Ларри, рвался принять активное участие, но его отодвинули. Девочки Ларри за два часа сняли копии со всех необходимых бумаг. Ларри вызвал Федора Федоровича и углубился в изучение. Оно затянулось далеко за полночь, но обнаружить ничего не удалось. Раз уж мы этим занялись, сказал Федор Федорович, потирая лоб, надо проверять до конца. «Смотрите, Ларри, если Кирсанова заказали из-за СНК, то наверняка есть что-то такое, про что знает только он. Тогда в этих бумагах ничего интересного для нас нет и быть не может». Ларри кивнул в знак согласия и нажал на кнопку внутренней связи. «Быстро найди мне Гольдина», — распорядился он. «В банке или дома?» Додик Гольдин командовал инфокаровским банком, через который проходили все операции СНК. Его привел Муса еще в ту пору, когда СНК существовал только в замыслах. Банковского образования у Гольдина не было, но он покорил всех тем, что в первые дни существования банка, когда компьютерами еще не обзавелись, а надо было выполнить срочное задание Платона, додик, послал водителя в магазин, приказал ему купить два десятка калькуляторов и засадил весь персонал за ночную работу. Такие пароксизмы исполнительности случались с ним и впоследствии, но в обычное время Гольден предпочитал спокойный образ жизни – Пейджеры постоянно терял, а от мобильного телефона отказывался, говоря, что банку это не по карману, поэтому найти его в ту ночь не удалось. Рабочий день в банке начинался в девять. Гольден, немало не подозревая, что его разыскивали чуть ли не до самого рассвета, появился около десяти. Свежепостриженный и пахнущий одеколоном. Ему тут же сообщили, что звонили из секретариата Тейшвили и просили срочно связаться. Гольдин набрал номер Ларе. «Мне срочно нужны все платежи по СНК», — сказал Ларе. «Все до единого. С момента создания». «Два часа», — подумав, сказал Гольдин. «Мне понадобится два часа. А что? Что-то выяснилось про Петьку?» «Пока не знаю». И Ларри бросил трубку.